Слова возымели действие. Протянув Ладышеву пустую сумку, Катя молча сложила зонтик. Захлопнув за ней дверцу, Вадим спрятал сумку в багажник и сел рядом. Тепла добавить? Спросил он. И, не дожидаясь ответа, крутанул подсвеченный зеленоватым цветом регулятор температуры. То солнце, то снег, то дождь. Скорее бы уж зима. Ты любишь горные лыжи? Неожиданно поинтересовался он. «Я не фанатка лыж, но горы люблю», — кивнула Катя, украдко рассматривая салон автомобиля. Кожаная обивка, мягкое сиденье, деревянные вставки, виртуальная приборная панель. Редкий случай, когда реальность не обманула ожиданий, а скорее наоборот, идеальная гармония роскоши и функциональности. «Муж...» — она вдруг запнулась... Виталик любит горные лыжи. А где вы катались? Выехав из двора, Вадим затормозил на красный сигнал светофора. Начинали в Словакии, затем в Австрия, Италия, снова Австрия, Санкт-Антон. Без всякого энтузиазма перечислила она. Неплохо оценил он и, словно не замечая, Нежелание собеседницы развивать лыжную тему продолжил. А Швейцария, Франция не успели. Теперь я не скоро попаду в горы. Разве что в Силичи, — грустно усмехнулась Катя. И почему так пессимистично? Как я понимаю, если ты ушла из газеты и при этом отказываешься от моего предложения, значит, уже определилась с новым местом работы. Решила пойти к Колесникову или, может, на телевидение? Я редко смотрю наши каналы, но наслышан. Там не хватает хороших журналистов. Нашего брата везде хватает. Вяло отмахнулась Катя. Ничего я пока не решила. И вдруг оживилась. А вот скажи, когда ты уходил из медицины, ты уже знал, чем будешь заниматься? Понятия не имел. Все случайно получилось, хотя истинных случайностей в жизни... — Не бывает. Во всем прослеживается закономерность. К тому же я не просто так решил уйти. Обстоятельства подтолкнули. Что касается тебя, если не хочешь работать со мной, иди к Игорю. После недолгой паузы посоветовал Вадим. — Не обидит. Не хочу. Не мое это дело. А чего ж ты тогда хочешь? — Не знаю. Но и... Журналистикой заниматься не хочу. Плохо. Отсутствие цели есть дисгармония. Дисгармония — прямой путь к депрессии. Философски рассудил Ладышев. По себе знаю. Вообще-то ты меня удивляешь. Кто, как не ты, десять дней назад убеждал, что журналистика — лучшая в мире профессия? Профессия и в самом деле замечательная. Вздохнула Катя и повернула голову в сторону подсвеченного дворца железнодорожников. Но себя я в ней больше не вижу. Как ты говорил, скука — это сытость. Видно, я присытилась журналистикой. Все это временно. Возможно, ты просто устала. Мне тоже иногда кажется, что я сыт по горло бизнесом. Хочется все бросить и свалить за три-девять земель. Только проходит время, и все возвращается на круги своя. Мой бизнес, мое детище. Как я могу его оставить? Как могу бросить людей, которые в меня верят? К тому же я не умею жить, ничего не делая, никуда не двигаясь. А по поводу твоего состояния одно могу сказать — Ты уже не сможешь ни писать, ни делать заметок, не делиться с людьми информацией. Отдохнешь, и все начнется по новой. Не начнется. Слишком многое уже не начнется или не продолжится, — тихо заметила она. — Что-то, конечно, нет, — согласился он, — Только здесь работает жизненная аксиома. Ничего вечного нет. И слава Богу. Иначе жизнь катилась бы по изрядно надоевшему кругу. Мы не сразу это осознаем. Цепляемся за прошлое. Кстати, а зачем ты едешь на гвардейскую? Если решила начать новую жизнь, не стоит там появляться. Катя подержала паузу. Наконец повернулась к нему лицом и вопросительно заглянула в глаза. — Я все знаю, — подтвердил он ее догадку. — Знаю, что ты ушла от мужа. — А я почти поверила, что ты случайно оказался во дворах Начкалова. Хмыкнула она и снова отвернулась. — Это Колесникова тебе рассказала и дала адрес. — Нет, не она. — Извини, но я... Человек обидчивый, можно сказать, злой и мстительный. Увидев такое невнимание к собственной персоне, захотел узнать, почему меня игнорируют, пошутил он. Сегодня моему терпению пришел конец, потому и стал тебя разыскивать. Позвонил Игорю Николаевичу, но он всецело соответствует статусу своего банка. Свято хранит тайны клиентов, и твой новый адрес не выдал. — поведал Вадим, — зато сообщил, что тебе сняли швы вчера. — Что сказал врач? — Жить буду, — не повернув головы, буркнула Катя. — я серьезно. Если позволишь, я хотел бы на них взглянуть. — Хочешь еще раз убедиться, что в тебе не умер доктор? — съязвила она. — Я... — Хочу убедиться, что на твоем лице не останется печальных свидетельств. Не поддавшись на провокацию, спокойно отреагировал он. — По горячим следам проще все исправить. — Швы, надеюсь, косметические? — Косметические. Спасибо за заботу, но врач обнадежил, что все хорошо. — Будем надеяться. Я ни в коем мире не хотел бросить тень на хирурга, который тебя зашивал, и уж если его нашел Колесников, тем более. Дело в другом. Кожа каждого пациента имеет массу индивидуальных особенностей, и любая пластика непредсказуема по конечному результату. В момент удара ты была в линзах? Не успокаивался Ладышев. В таком случае тебе уже крупно повезло. На моей памяти были случаи, когда разбитые стекла очков наносили гораздо более тяжелые травмы. А вообще ты молодец, крепкий орешек. Катя ничего не ответила. Точно такими же словами вчера утром ее успокаивал доктор. Но он другое дело — это его работа — обезболить, зашить, утешить. А вот зачем в это дело лезет Вадим? Из любопытства? Из сострадания? Тоже мне близкий родственник. Она не нуждается Ни в его жалости, ни в его сочувствии. И без того тушно. Только и знаешь, что себя одергиваешь. Ты все решила. Ты должна быть сильной. Аладышев никак не вписывался в новый жизненный проект, который она себе нарисовала и по которому пыталась существовать последнюю неделю. Все было гораздо сложнее, чем представлялось. Это только в кино все красиво. Побитая жизнью героиня начинает ее с нуля и побеждает. На самом деле руки опускаются. Больно, горько, обидно и стыдно. Она даже не подозревала, насколько это стыдно — быть обманутой собственным мужем. Кем она выглядит в глазах окружающих? Как смотреть людям в глаза? И зачем здесь Ладышев? Зачем так назойливо лезет к ним в душ? Вадим, ответь честно. Зачем ты приехал? Мне понятно, почему ты мог меня разыскивать. Я понимаю историю с Людмилой. Ей действительно требовалась помощь. Но мне помощь не нужна. У меня все хорошо повысив голос по слогам отчеканила она неужели в пятницу вечером тебе больше нечем заняться кроме как утешать женщину которая не желает чтобы каждый встречный поперечный ее жалел ты мне ничем не обязан и я по большому счету тебе не нужна ни как журналистка ни как Я даже на роль очередной по не кажусь, ни кожи, ни рожи, как говорится, не вышло. И с ролью девушки на одну ночь тоже не справлюсь. Начну ломаться, корчить, не дотрогу. Вот зачем тебе это? А?